Часть третья. Новый Орлеан. Глава двадцатая. Я никогда не разглядывал эту баночку. Это была круглая баночка из-под кольт-крема. Американского производства, но с испанской надписью на этикетке. Тяжелая, с волнением заметил я. Тяжелее, чем можно было ожидать от обыкновенной баночки с кремом. «Скорее, Питер!» – капризно кричала Вера. «Дайте мне!» Я взглянул на нее. Несмотря ни на что, я невольно восхищался ею. Успех всей ее отчаянной деятельности зависит от того, передам я ей эту баночку или нет. И тем не менее, она отлично владела своим лицом. Выражение лица было самое правильное. Немного волнения, немного досады на свою собственную глупость и неловкость, и на свою медлительность. «Я помажу вам», — сказал я. «Я с отличием окончил курс первой помощи. Давайте вашу руку». Она протянула руку. Обожжен был только один палец. Я отвинтил крышку. Вероятно, банка была полная до того, как Дебора израсходовала немного, смазывая мою спину. Это была пытка, знать, что решение всех проблем находится сейчас в моих руках, и я ничего не могу сделать. Я помазал ей палец. Руки ее дрожали. Все еще, держа баночку в руке, я пошарил в саквояже и нашел бинт. Аккуратно завязал ей палец. Вот так. Пальчик как новенький. Я завинтил крышку. Вера только смеялась. «Какая же я дура, такая неловкая! Питер, дайте мне мазь, она будет у меня в сумочке, хорошо?» Я ожидал эту просьбу. «Я бы на вашем месте не стал с ней так возиться. Эта мазь хороша только для солнечных ожогов. Потерпите до Браунсвилля. Тогда мы купим какое-нибудь более подходящее средство». Я знал, что она не сможет возражать против этого. Она не решится поднимать из-за нее спор из боязни вызвать мои подозрения. По радио сначала сказали что-то по-испански, потом по-английски. «Пассажиры рейса номер 564 на Браунсвилль, Новый Орлеан и Нью-Йорк, пожалуйста, сдайте свой багаж». Еще раз я долю секунды поколебался, прежде чем принять решение. Взять баночку с собой или положить ее обратно в саквояж. Она была слишком велика для кармана. Если я ее оставлю, Вера непременно предложит спрятать ее у нее в сумочке. И, вероятно, мне будет трудно отказаться от такого разумного предложения. Лучше я оставлю ее в саквояже. Мне выдадут квитанцию, и я буду ее хранить». Я положил мазь обратно в саквояж и застегнул молнию. Потом подсунул его под мышку, взял свой чемодан в одну руку, верен в другой и сказал «Пошли». После того, как наш багаж взвесили и наклеили ярлычки, мне выдали три квитанции. Номер квитанции на ее чемодан отличался от номера квитанции на габардиновый саквояж. «Если я отдам квитанцию ей, как бы она в Новом Орлеане не подменила мне ее каким-нибудь образом. Поэтому я все три квитанции оставил у себя. Я знал, что она не сможет возражать. Когда мужчина путешествует с дамой, вполне естественно, что за заботу о багаже берет на себя мужчина. Когда вы выезжаете из страны, таможенный осмотр — пустая формальность». Пока таможенный чиновник осматривал наш багаж, я все время вертелся около габардинового саквояжа. Вскоре я увидел, что носильщик понес багаж в самолет. До Браунсвилля мазь была в такой же сохранности, как если бы я положил ее в банковский сейф. Я купил целую кипу журналов, чтобы нейтрализовать веренную болтовню в самолете. Но она сделала вид, что ей хочется читать еще больше, чем мне. Когда самолет стартовал, набирая высоту, и пролетел над распластавшимся над нами городом Мехико, она проявляла чрезвычайный интерес к журналу, который рассказывал, как сделать ваш дом более красивым, чем чей бы то ни было, и всего за 40 долларов в неделю. И она не поднимала от него носа до тех пор, пока внизу не показался город Браунсвилль. Пожалуй, сейчас ее положение было хуже моего. Это сознание давало мне некоторое удовлетворение. Во всяком случае, контроль над баночкой в данный момент в моих руках. А для нее это морковка, привязанная над носом осла. У нее было много времени, чтобы выработать план, как перехитрить меня в Браунсвилле. Поэтому я удвоил бдительность. Но она не принимала никаких шагов. Наши чемоданы прошли таможенный осмотр, и теперь уже представители американской восточной линии взвесили их, наклеили новые ярлычки и погрузили на самолет, который должен отвезти нас в Новый Орлеан. Все три новые квитанции я снова убрал в свой бумажник. Пока что счет в мою пользу. Правда, победа невелика, но все же... Подлинная опасность ожидает меня в Новом Орлеане, где в игру вступит Холидей. Перед тем, как сесть в самолет, я купил какую-то масть и снова перевязал палец Веры. Как только мы очутились в воздухе, она углубилась в другой журнал. Изредка я заговаривал с ней, чтобы казаться вполне естественным, но большую часть времени я думал о Новом Орлеане». «Если я сразу поеду к мистеру Бранду, Вера захочет пойти со мной, и поскольку мы официальные союзники, я не смогу остановить ее. Пожалуй, лучше сначала взять номер в отеле. Может быть, в отеле я что-нибудь придумаю». Пока наш самолет тащился над монотонным Техасом, я придумал план. Этот план поможет мне обезвредить Веру. Но он ни в коем случае не обеспечивает безопасность баночки. Насколько я знаю, Холидея, он может так же спокойно убить мистера Бранда, как он уже убил Дебору и Лену. Если я повезу баночку сразу же на Доффин-стрит, дом 1462, я могу доставить ее прямо в руки врагу. Я начал нервничать. К тому времени, когда мы пролетали над пустынной болотистой местностью Луизианы и приближались к аэропорту, я все еще не принял окончательного решения. Когда мы спускались по трапу, меня охватило чувство, похожее на панику. Теперь, когда мы приземлились, Вера была что-то уж очень подозрительно спокойна Она взяла меня под руку и веселым голосом, который звучал ужасно фальшиво, спросила — «Ну, Питер, что мы сначала будем делать?» «Поедем в отель, я полагаю. Нам нужна база для начала наших операций». «Да-да, в отель Сент-Чарльз, да?» Она что-то уж очень быстро назвала этот отель. Вероятно, Холидей велел ей остановиться именно в этом отеле. «Давайте лучше поедем в Монтедеро», — сказал я. «Я всегда там останавливаюсь». Но Сент-Чарльз... Ее голос замер. Снова она побоялась показаться мне слишком настойчивой. Боязнь возбудить у меня подозрения все время связывало ей руки. Пока что счет все еще был в мою пользу. Я так долго пробыл в Мексике, что уже привык к звуку испанской речи, к яркой неофициальной атмосфере. И мне странно было вернуться в страну, где нет нищих, нет бездомных собак, бродящих в поисках отбросов. Мы продвигались вместе с дружелюбной толпой людей, которые выглядели феноменально изящными и процветающими. За стойкой бара американский бармен подавал американские напитки. Я с удовольствием выпил бы стаканчик виски, но каждую минуту могут подать багаж».